Глава девятая Весь остаток дня после визита Аси Маше покоя не было. Телефон она включила и страшно переживала, что вот сейчас позвонит мама. И как быть тогда? Ведь мама — это не папа, у нее не отвертишься и не скажешь «ну, па». Если она начнет спрашивать, все, хана, никакой деликатности, никаких девичьих тайн. А тайны уже наметились. Она не сказала вчера про то, что этому Зирашу Архану зачем-то понадобилась ее кровь. И кажется, он умудрился ее попробовать, потому что вид у него был не очень адекватный. В тот момент Маша не придала этому значения. Еще бы. Когда в зал вломились папа и дядя, она думала, сейчас его будут убивать. Надо было как-то спасать положение. А сегодня до нее дошло. Это ведь что-то значит. Такие мысли и ожидания маминого звонка хорошего настроения не прибавляли. Однако день почти прошел, и не было никаких входящих. Маша теперь следила постоянно. Она немного расслабилась. И тут позвонила Валерия Умранова. Маша нервно вздрогнула и с опаской ответила. «Да, мама». На всякий случай, если ее будут расстреливать, прикрыла гаджет ладонью и зажмурила один глаз. Но мама спросила только, как у нее дела, а потом сказала – до вечера. И все. Маша еще долго смотрела на гаджет и не могла понять, в чем подвох. Вечером, уже дома, пока готовилась к ужину, опять стали одолевать мысли, в которых фигурировал ее новый преподаватель. Разумеется, он ее нисколько не интересовал, только в плане доказать ему, что она не какая-то глупенькая девица. Хотя, конечно, выглядел он… Но это его дурацкая манера пренебрежительно насмехаться, подумаешь, ректор. Потом опять вспомнила его неадекватный вид и занервничала. Вдруг с ним теперь что-то случится, а она, получается, виновата? В общем, к ужину она выходила с опасением. Однако, увидев его, поняла, что беспокоилась и зря. Если кто и был тут невозмутим и спокоен, так это господин Зейраш Архан едва взглянул на нее и отвернулся. И потом на протяжении всего ужина от него веяло таким арктическим холодом, что под конец Маша просто разозлилась на себя за то, что испытывала чувство вины. Как только ужин закончился, она подошла к отцу и, дождавшись, когда приблизится преподаватель, сказала, «Мне надо переодеться, встретимся у зала для беседы». Кивнула, не глядя на его заносчивую холодную физиономию, И сразу ушла. Зейраж украдкой наблюдал за девушкой весь ужин и презирал себя за то, что готов ловить каждый ее взгляд, малейшее движение. Это было ненормально. Он заставил себя отрешиться от всего и к концу ужина был вполне способен контролировать собственное состояние. Но вот ужин закончился. Зейраж видел, что девушка подошла к отцу. Его ждут. Это было просто проявление вежливости, подойти и поздороваться. Она обожгла его холодом и ушла. Ему хотелось стиснуть зубы, чтобы не вырваться, потому что какая-то неуловимая часть его сущности потянулась за ней. — А вы не хотели бы переодеться? — спросил его Долгитхан Умранов. — Переодеться? Сменить вечерний костюм на привычную комфортную одежду? — Да, спасибо, — проговорил он. «В таком случае давайте встретимся через десять минут у кабинета», — кивнул ему глава клана и отвернулся. Неожиданная отсрочка немного сбила настрой. В тот коктейль чувств, что он тщательно давил в себе, добавилась досада. Зато Зейраж переоделся в свободный пулловер и джинсы и сменил обувь. Однако к тому времени, когда он подошел к кабинету, настроение у него снова было мрачное, и единственное, чего он хотел — так это того, чтобы занятие поскорее закончилось. далгетхан ждал его в коридоре. — Готовы? — спросил. Зейраж молча кивнул. Потом они двигались по бесконечным коридорам, а он, с угрюмым видом заложив руки в карманы, думал, что теперь еще придется неизвестно, сколько ждать девицу. Однако ждать не пришлось. Девушка стояла у двери, опустив голову и скрестив руки на груди, и притопывала ножкой на ней был светлый комбинезон и мягкие сапожки и издали она казалась воздушной и стройной Зейраж снова ощутил это странное тянущее чувство но вот она заметила их скинула голову и шагнула вперед и даже не посмотрела в его сторону мужчина отвернулся дожидаясь пока глава клана откроет им дверь зала а потом проговорил обращаясь к ней прошу вас взгляд который он получил Мог резать, как стальной клинок. Это почему-то было неприятно, но Зейраш сказал себе, что так лучше. Меньше контактов. К нему даже вернулся прежний правильный настрой. За сегодняшний день он прикинул дальнейший план занятий и теперь собирался начать приводить его в исполнение. Тщательно все обдумав, Зейраш решил прекратить все эти эксперименты. Просто отработать программу и начать с АЗОВ. Как только двери зала закрылись, он первым прошел к центру, а ей бросил через плечо. «Займите место у стола». Однако, когда он обернулся, девушка не отошла к столу, а стояла за его спиной. «Что это значит?» Зейраж нахмурился. «Я же вам ясно сказал, займите место у стола, и давайте начнем с простейших формул». «Я бы хотела начать с поединка на мечах», — проговорила она. Зейраж только хмыкнул. — Меня мало интересуют ваши хотелки. Пройдите к столу. И отвернулся. Когда он повернулся, она так и стояла там и смотрела на него. — Струсили? Так и скажите, господин ректор. Черт — Чёрт! Спокойствие, которое он титаническими усилиями удерживал, вмиг слетело к чертовой матери. — Хорошо, — сказал он. — Вы получите то, на что напрашиваетесь. Лицо девушки присияло торжеством. Она заняла позицию в мозаичном круге, подняла правую руку, материализовав в ладони блестящий зеленовато-золотой меч и приготовилась к бою. И уставилась на него. Но Зейраж как стоял на месте, так и не шелохнулся. — Ну, что же вы? — нетерпеливо повела она плечом. — Где ваш меч, господин ректор? Если нет своего, я могу одолжить, здесь их полно. Зейраж смотрел на нее и понимал что кто-то должен преподать этой избалованной девчонке урок. — Мне не нужен меч, — сказал он, а в следующий миг поднял вверх правую ладонь. Один неуловимый жест, и меч в ее руке просто стек на пол золотым ручейком. Девушка ахнула и в испуге отпрыгнула. — Запомните, — продолжал Зераш, не всем нужно холодное оружие. Некоторым достаточно знаний. И не все будут исполнять по первой вашей прихоти ваши глупые хотелки. Говоря это, он поднял ладонь над золотистой лужей и сначала испарил ее, а потом собрал золотистый пар в ладонь и обратил в пепел. Поняли? Она смотрела на него, как на чудовище, а в огромных голубых глазах стояли слезы. Это была показательная порка, но то, что он сделал, она не ожидала. Маша была в ужасе. Он же убил ее родовой меч. Ей хотелось кричать и плакать, как будто он на ее глазах убил дорогое ей живое существо. Но как? На мече же магия рода. Как он смог? А этот ужасный человек... Он смотрел на нее и вещал менторским тоном, а потом возродил меч в ладони и отдал ей. «Возьмите» и не машите им у меня перед носом, если не умеете пользоваться». Все это так шокировало ее, что она молча взяла у него меч, а потом пошла к столу. В тот момент Зейраж Архан стал ее личным врагом, она возненавидела его больше всего на свете. Зейраж смотрел, как она идет к столу, опустив плечи, и у него было такое щемящее чувство, как будто он обидел ребенка. Однако он переборол себя и сказал, Возьмите там письменные принадлежности и записывайте все, что я буду диктовать. Постарайтесь ничего не пропустить и не перепутать. Это будет вашим заданием на завтра. Выучите все и воспроизведете. Надеюсь, с этим вы сможете справиться лучше». Она на секунду вскинула на него взгляд. Голубые глаза горели такой ненавистью, что Зейраша обожгло. Он невольно выдохнул и отвернулся а потом стал надиктовывать формулы, простейшие из вводного курса. Когда закончил, обернулся. Все записали. Девушка кивнула, не глядя на него. «Можете быть свободны до завтра», — проговорил Зейраж. Она сразу же подхватила листок и направилась к двери. Но как бы быстро девушка ни двигалась, мужчина оказался там первым. Осознав это, Зейраж остановился, пропуская девушку вперед. Простая вежливость, не более того, это совершенно не имело отношения к тому, что он сейчас испытывал. Она прошла мимо него и замерла у двери, приложив каменной поверхности ладонь. Дверь с тихим шелестом открылась. Стоило им выйти в коридор, зираж сразу же столкнулся взглядом с главой клана. Отголоски произошедшего все еще кипели в нем, а тут все как обрубило. Девушка подошла к отцу. Долгитхан Умранов приобнял дочь за плечо и спросил, «Как прошло первое занятие, господин Архан?» «В штатном режиме», — ответил он сухо. «Хорошо», — проговорил глава клана. «В таком случае до завтра». «До завтра», — кивнул он и уже хотел уйти, чувствуя, что с него на сегодня хватит. Однако Долгитхан окликнул его. «Господин Архан, кстати...» Низкий обволакивающий голос звучал властно. «Хотелось сказать, вы бы лучше дочерью своей занимались, а то вырастили избалованную куклу». Однако Зейраж молча обернулся. «Вы могли бы присутствовать на утренних занятиях маша «Что?» — глава клана смотрел ему в глаза, и Зейраж невольно напрягся. Боковым зрением он успел зацепить, как девушка дернулась и беззвучно ахнула. Глаза сверкнули. А Далгетхан словно не заметив реакции дочери продолжал их проводит мой брат захри возможно было бы полезно если вам конечно интересны тайны магии нагов тайны магии нагов секунду зейраж переваривал потом выдал да конечно казалось девушка испепелит его взглядом а глава клана сказал занятия проводятся здесь же в этом зале начало в 6.30» кивнул ему на прощание и увел девицу. На какое-то мгновение зираж ощутил неуместное, но оттого еще более острое чувство потери. Потом оно сменилось, стало тупым и ноющим. Мужчина провел рукой по волосам и отправился в сторону своих апартаментов. У него не было никаких претензий к нагам, наоборот. По отношению к нему проявили большую открытость и доверие. Насколько это вообще возможно при разнице их менталитетов? Он уже стал привыкать к особенностям местной жизни. Но как же это все выматывало? На что он вообще подписался? Как будто ему мало было вечерних занятий. Да за один неполный час эта девица способна была сто раз вывести его из себя. В конце концов Зейраж отмел все это. Вернулся в свою комнату, разделся и ушел в душ. Долго стоял под горящими струями, нужно было расслабиться, сбросить напряжение хотя бы так. Потом вышел, обмотав бедра полотенцем, а другим поменьше сушил волосы. И вдруг услышал рингтон своего гаджета. Ему опять звонил Гарут Амар.